поэтому я осталась, тупой ты брюзга. Что ты мне хотел сказать? Я тебя перебила? Эннвик снова ощупал свою шишку. И колено болело тоже. Ничего. Ты уже успокоилась? Она подняла брови, а я и не волновалась. Хорошо, тогда едем. И все-таки мне хотелось бы спросить у тебя кое-что личное. Нет. Ехать к маленькому острову на черт рыбе... В этом было что-то нереальное. Как будто не происходило никаких нападений последних недель. Остров Стробберри. Можно было обойти пешком за пять минут. Гладь воды была зеркальной, ни ветерка, ни облачка. Катер причарил к островному пирсу. Станция пальма размещалась в старой яхте, живописно расположившейся на берегу и окруженной ржавыми якорями. Яхта служила пальму и офисом, и домом в котором он жил с двумя своими детьми. Энвик старался не хромать. Делавер молчала. Она явно сердилась на него. Чуть позже они сидели втроем перед яхтой и заплетенным столиком. Делавер приклебывала кока-колу, поглядывая на осваиванные домики поселка. Тишина была полна природных звуков. — Как твое колено? — сочувственно спросил Пальм. Это был внимательный человек с пушистой бородой и лысым лбом, не разлучавшийся с трубкой. — Нашел, о чем говорить? — Эннвик махнул рукой, пытаясь пренебречь грохотом в своем черепе. — Лучше скажи, что вы там обнаружили. — Леон не любит, когда его спрашивают о самочувствии, — язвительно заметила Делавер. Эннвик прорычал что-то неразборчивое. Конечно же, она была права. Его настроение падало, как барометр в шторм. Пальм откашлялся. — Мы много разговаривали с Рейм Федриком и Ю Оливей, — рассказал он. — После вскрытия g 19 мы постоянно удерживаем контакт, но не только поэтому. В день вашего крушения к берегу снова прибило мертвого кита. Серый кит, я его не знал, он нигде не зарегистрирован. Фенвику некогда было приехать, и я разделывал его сам с несколькими помощниками, чтобы поставить в на найму обычные пробы на анализ. Грязная работа, скажу я тебе. Я то и дело поскальзывался внутри его грудной клетки». Кровь и слизь затекали мне в ботинки, сверху капало, мы походили на зомби во время трапезы. Это что касается романтической стороны мероприятия. Разумеется, мы взяли и части мозга. Энвик еще больше опечалился от известия о гибели еще одного кита. Он не мог ненавидеть животных за их злодеяния. Они оставались для него тем, чем были всегда, чудесными созданиями природы, которых надо охранять и защищать. — Отчего он умер? — спросил он. Пальм развел руками. Я бы сказал, от инфекции. То же самое Фенвик диагностировал у Чингиза. Странно только, что у обоих животных мы нашли нечто совершенно постороннее. Он покрутил пальцем у виска. Фенвик тоже обнаружил в мозгу Чингиза некий коагулят. Сгустки, распределенные между мозгом и черепной коробкой. Энвик прислушался. Сгустки крови? У обоих животных? Это не кровь. Хотя поначалу мы так и думали, поскольку Фенвик и Оливейра приверженцы теории, согласно которой в аномалиях виноваты шумы. Они не хотят об этом говорить, пока нет дополнительных улик, но Фенвик временами просто зубами вцепляется в мысли, что это последствия тех сонарных испытаний. Забудь об этом. Они совершенно ни при чем. — А можно узнать, о чем вы говорите? — принялась Беловер. Американское правительство несколько лет назад преподнесло своему военно-морскому флоту подарок, — объяснил Пальм. Оно разрешило им использование низкочастотного сонара для определения местонахождения подводных лодок. Этот сонар называется Сертас-ЛФА, и он был обстоятельно испытан. «Да вы что!» — ужаснулась Главерна. Я была уверена, что военно-морской флот связан с соглашением о защите морских млекопитающих. «Мало ли кто какими соглашениями связан», — сказал с усмешкой. «Мало ли существует лазейка и обходных путей. Соединенные Штаты не в силах противостоять соблазну контролировать 80% мирового океана, а Сонар дает им такую возможность». И американский президент мигом отвязал, ВМФ от всякого соглашения, поскольку новая система уже влетела в 300 миллионов долларов, а ответственные люди клялись, что она не причинит китам никакого вреда.